Глава 11. К счастью, магии недолго меня радовали своим присутствием. Представили стежку Анфису, заключила при них договор с домовой. Затем, недовольно бурча, выдали мне средства на командировочные расходы. По-другому вылазку во дворец Кабеля назвать не могу. Перед уходом напомнили, что, если не справлюсь с заданием, ждет меня долгая и мучительная смерть. Это мы еще посмотрим. Весь вечер я потратила на то, чтобы привести свое новое тело в порядок. Час отмокала в ванной с маслами. Затем Анфисия нарисовала, как следует постричь мне волосы. Выбрала привычный каскад. Моя работница с помощью магии осветлила мне несколько прядей. Затем намазала волосы какой-то вонючей серо-бурой дрянью. О ее составе я даже спрашивать не рискнула. Нервы дороже». Удивительно, но полчаса дискомфорта этого стоили. Если раньше волосы выглядели безжизненными и тусклыми, то сейчас они сияли и на ощупь напоминали нежнейший шелк. Бурно обсуждали гардероб с Анфисой, спорили, но сошлись на трех платьях на первое время и двух брючных костюмах, если можно это так назвать рубашка, облегающие штаны, жилетка и сапоги. Как я поняла, о спортивных костюмах и кроссовках тут и не слышали. Я настояла взять помимо туфель по обуви, напоминающие балетки. В них будет удобнее заниматься йогой и медитировать. А то, что тут мне придется это делать часто, чтобы успокоиться, не вызывало сомнения. Ну и по мелочам прошлись нижнее белье, сумочки, духи, косметика и другие женские мелочи. Потом я сама себе сделала маникюр, педикюр и завалилась спать, мудро решив, что сейчас для меня отдых в приоритете. В моем теперешнем состоянии думать, как дальше действовать, это бесполезная трата времени и сил. Проснулась я с первыми лучами солнца, выглянула в окно и нервно сглотнула. Там шли по дороге, «Три зеленых нечто», напоминающих Шрека. Хотя нет, он по сравнению с ними красавчик, а на этих даже смотреть страшно. Господи, только бы моя психика все это дерьмо выдержала. Протирая пальцами виски, чуть слышно пробурчала я, направляясь в ванную комнату. Тут же вспомнила, как попала в больницу с пневмонией, и со мной в палате лежала любительница фэнтези. Первые два дня она выносила мне мозг, пересказывая очередную прочитанную ей историю. В тот момент у меня первый раз в жизни появилось желание придушить человека ночью подушкой, ведь заткнуть ее даже угрозами не получалось. Пришлось поддаться на ее уговоры и прочесть две книги, лишь бы она замолчала. Но к своему стыду я не углублялась в чтение, а всего лишь делала вид и наслаждалась тишиной. Если бы я знала, что меня ожидает... Прочла бы их внимательно от корки до корки. Тогда бы я хоть как-то была готова к таким переменам. Приведя себя в порядок, я взяла бумагу и листок, села в кресло и принялась обдумывать план дальнейших действий. Страдать и охоть бессмысленно. Ну, подумаешь, зеленые, как их. Да, кстати, а кто они? Нужно у Анфисы поинтересоваться. Ну что ж, для начала представителей другой расы буду считать нормы. Так мой мозг не закоротит. Ну а что, у нас тоже разные люди живут, китайцы, африканцы, индийцы. Вот же. Тяжко вздохнула, плохо получалось себя настроить на нужную волну, когда перед глазами всплывали эти зеленые чудовища. Так, хватит хандрить, у каждого свои недостатки. Шикнула на себя и принялась записывать. Первое, что необходимо, изучить законы этого мира. Нет у меня желания по незнанию угодить в места не столь отдаленные, где будет небо в клеточку, а соседи в полосатой робе. Нет, это второе. В первую очередь нужно найти информацию о перемещении между мирами. Кто знает, может найду способ вернуться. И уже третье, если вернуться не удастся, нужно найти лазейку, как остаться в живых и не выходить замуж за их блудливого императора. «Ну, а дальше история, рынок...» Задумалась, прекратив записывать. «Вот уверена, что некоторые вещи из моего мира придутся по душе местному народу. Значит, будет шанс заработать, а не ждать милости от других». «О, вы уже проснулись!» — раздался рядом восторженный голос Анфисы. «И тебе доброе утро!» «Все еще в дренном расположении духа отвечаю...» «Анфиса, а ты чего сияешь, как начищенный самовар?» — насторожилась я. «Я нам такие апартаменты выбила!» М -м -м -м Мечтательно прикрыла она глаза. «Посмотрим». Я не спешила присоединяться к ее восторгу. «Когда выдвигаемся?» «Через час для претенденток откроют портал во дворец, так что времени мало, чтобы вас привести в порядок». Не стоит суетиться. Мне вполне хватит 15 минут собраться. Ну да что вы такое говорите? Какие 15 минут? Во дворец нужно явиться при полном параде. А у нас на одну прическу уйдет 20 минут. Уперла она руки в бока. Не гони лошадей раньше времени. Встаю и складываю листок с планом действий в четверо. Запомним. «Анфиса, когда предстоит забег на длинную дистанцию с неизвестными препятствиями, не стоит сразу вырваться вперед. Нужно беречь силы, иначе можно раньше времени выдохнуться или шею свернуть». «Чего?» — непонимающе уставилась она на меня. Я тяжко вздохнула и решила пояснить. «Глупо раскрывать все козыри сразу. Для начала нужно разведать обстановку». И уже потом действовать согласно обстоятельствам. Сегодня выберем образ попроще усыпим бдительность соперниц. Нечего их злить раньше времени. А чего им злиться-то? Вы уж извините, дева не первой свежести, а они помоложе будут. Да, этому телу от силы 23, возмутилась я. А я о чем толкую? Целых 23. Про таких у нас говорят старая дева. Обычно всех красивых и хороших. Человеческих девушек разбирают к 21 году. Ну и нравы у вас. Да, нормальные у нас нравы, обиженно насыпилась девушка. Просто в этом возрасте девушки набирают свой цвет и после обряда больше не стареют. Ясно. Не стала спорить, хотя у меня иное мнение на сей счет. Анфис, я тут в окно случайно увидела трех зеленых здоровяков. Кто они такие? Горки. «Что ж еще?» — усмехнулась она и направилась к шкафу. «Нормальные мужики! А какие у них таверны!» — донесся до меня восхищенный вздох. «Я не стала развивать эту тему. Мне без разницы, какие тут таверны. Я и в своем мире не была любительницей шастать по барам. Работа! Вот что для меня было важно. Этим и жила. Теперь придется найти новую цель. Хотя нет, вначале нужно... «За свою жизнь побороться». Я быстро собралась, как и обещала. Выбор пал на голубое платье и туфли на небольшом каблуке. С прической тоже мудрить не стала, оставила волосы распущенными. Анфиса пыхтела, поджимала недовольно губы, но спорить не рискнула. Мы вышли на улицу. Кругом сновал разной масти народец. Были гномы, орки, и я даже пару эльфийку видела. Постаралась абстрагироваться, иначе бы моя психика не выдержала. Одно дело знать из сказок про иные измерения, другое — оказаться в одном из них. Лично для меня это стало серьезным испытанием. Все это мне чуждо. Когда подошли к порталу, там уже находилось около двадцати расфуфыренных девушек. Они словно на бал направляются, а не просто заселяются во дворец. Эх, молодежь! Они окинули нас с Анфисой равнодушными взглядами, пренебрежительно фыркнули и отвернулись, явно вычеркивая меня из списка соперниц. Вот и чудненько. Пока мне лишнее внимание ни к чему. Появилось уже знакомое свечение, и мы с Анфисой шагнули в него в порядке очереди. Первое, что мне бросилось в глаза, когда оказалось на территории дворца императора, что он стоит среди скал с буйно растущей зеленью а шум падающей воды говорил, что где-то поблизости водопад. «Нужно будет найти его. Это место подойдет мне для медитации и тренировок. Увы, мое новое тело не в форме». Мы направились во дворец по дорожке из мрамора. Одна часть резиденции, где предстояло нам жить, была весьма ухожена. Кустарники аккуратно подстрижены, а на клумбах, источая божественный аромат, цвели прекрасные розы. А вот какой ландшафт в другой части резиденции неизвестно, так как она отгорожена стеной высокого кустарника, который обвивала плетистая роза нежно-розового цвета. Наконец мы вошли во дворец, и Анфиса потянула меня за руку. Я изогнула удивленно бровь, смотря на девушку. «Нам туда!» — показывает она глазами влево а девушки, прибывшие с нами, направлялись в другом направлении. Я спорить не стала, пошла, куда она меня упорно тянула. Мы оказались в длинном мрачном коридоре, неярко освещенном горящими факелами. Правда, огонь был необычного золотистого цвета, магический, наверное, или... Не успела я завершить мысль, как раздался душераздирающий вопль. «Спасайся, кто может!» «Бездна! Это же Анфиса!» Орал уже кто-то другой, а дальше последовал шум, словно стадо диких бизонов рвануло в рассыпную. Хм, ехидно улыбаясь, бросаю взгляд на явно расстроенную девушку из-за теплого приема соплеменников. «А я смотрю, тебя тут любят?» «Скорее боятся», — шмыгнула она носом, зло сжав губы. «Это хорошо, что боятся, значит, уважают», — похлопала ее, ободряющий по плечу. «Правда?» — Рубка посмотрела она на меня. «Поверь, эта реакция мне знакома». «Что, тоже убегали, да?» «Нет, золото мое убегают обычно от меня. Только мои были умнее, старались это сделать незаметно. А вот твоих еще воспитывать и воспитывать нужно. Запомни, умные люди при опасности стараются незаметно слиться с ландшафтом и не отсвечивать». «Зачем?» «Ты узнала по голосам, кто объявил тревогу?» «Так и внула. И будешь мстить за тёплый приём, верно?» «Разумеется!» «Вот. А были бы они умнее, то смылись бы по-тихому. Так что будем их воспитывать. Потом расскажешь, как им отомстить собралась, может, подкину пару новых идей». «А зачем вам это?» «Ты мой сотрудник, а я своих никому не позволяю обижать». «Спасибо». Расчувствовалась она и всхлипнула. «Пока не за что!» «Ну что, покажи, какие ты мне хоромы выбила!»